Не знаю, какова была первая реакция колонистов-сепаратистов, когда они вдруг обнаружили на пороге исследовательский отряд бариши странцы Но наша группа на шатле скажу честно, была не в восторге. Запланированное время для связи еще не настало, и зонд, доставляющий наш предыдущий отчет, пока не вернулся. Но Гигдрон подготовил другой, чтобы Айрис отправила новые данные. Оставалось надеяться, что оба зонда скоро вернутся с инструкциями или какими-то подсказками, что делать дальше. Но главным образом, они дадут возможность остальным узнать о нашем положении, на случай, если странцы попытается напасть. Ведь как только наши люди вступили в контакт с колонистами, можно уже было не пытаться сохранить наше присутствие здесь в тайне от Баришистрацы. Оценка вероятности нападения со стороны бариша странца была удручающе низкой. Удручающе низкой не потому, что компания вдруг подобрела и решила оставить нас в покое, а потому, что мы слишком малая угроза для нее, и она не стала бы тратить деньги на отправку сюда автостража, чтобы нас убить. Не сказать, чтобы мне это не нравилось. В конце концов, и я и Гик Дрон разделяли позицию Гика бей первым, пока враги не поняли, что начался бой. Да, при виде автостража люди пришли в замешательство. Дожидаясь, пока Адакол 2 введет в курс дела своего главного оператора, мы это обсудили. Так ты мог бы, сказал Ратти, покачав пальцем у виска. Ну, освободите этого. Все люди смотрели не на меня, а на мой дрон в шаттле. И хорошо, не пришлось нервничать. «Не все станут как третий», — ответил я. Я не хотел говорить о том, что хотя третий и спас мне жизнь, я все равно не оставил бы его наедине с людьми, если бы за ним не присматривал гик-дрон, чтобы бы не показывал модуль оценки угроз. Мы знакомы с третьим совсем недолго и не видели его в напряженной ситуации он еще учился принимать собственные решения. Мы не узнаем, насколько он заслуживает доверия, пока он не примет еще несколько решений и не покажет себя в деле. Айрис скрестила руки на груди, погрузившись в размышления. Она выросла рядом с Гиком и наверняка много знала об отношениях между ботами. Вполне вероятно, даже больше, чем знал Гик. Но автостражи — не боты. «Мы — конструкты, и отношения между нами совсем другие. Модуль контроля их вообще не поощряет». Я знаю, что третий разговаривал с Ратти и Аменой о двух других автостражах из своей опергруппы, одного из которых убили цели, а второго убили косвенно, заставив человека приказать ему оставаться на месте. Автостражи обязаны держаться вблизи клиентов, иначе модуль контроля поджарит их мозги — А это весьма неприятно. Я знаю, что третий относился к тем двум... Mm, ну, в общем, как-то относился. Но я испытываю много разных чувств к выдуманным персонажам из сериалов и прекрасно понимаю, что это односторонние отношения. Из-за модуля контроля отношения между тремя автостражами вряд ли были взаимными. И, честно говоря, то, что третий может обвинить людей в убийстве своих скорее всего, мнимых друзей, увеличивало потенциальную угрозу с его стороны. Тарик с непроницаемым выражением лица откинулся в кресле пилота, закинув одно колено на подлокотник. Неужели это удобно? Но у меня возникло ощущение, что он не огорчился, услышав мое объяснение, почему я не буду этого делать. А вот Рати огорчился. «Да, но ведь...» — сказал он. «Не дать им выбора, когда есть такая возможность?» Он помахал рукой. «Прости, я тебе верю. Наверное, это плохая идея, но все равно не могу выкинуть это из головы, хотя и пытаюсь. Не хочу на тебя давить, если ты считаешь это небезопасным». Ратти знает о конструктах больше, чем любой другой из присутствующих людей. Проблема заключалась в том, что в деле с третьим... «Киллербот 2.0» оказался в уникальном положении. Повторить этот номер здесь не было никакой возможности, даже если бы я не знал, что простое повторение условий не всегда дает идентичный или даже похожий результат. «Мы не знаем, есть ли в их шаттле система безопасности, или система жил жилмодуля, или еще какой-то эквивалент», — сказал я. «Если я решу освободить автостражей, придется сначала взломать главную систему, чтобы модуль контроля точно не включился в процессе, а затем убить его клиентов, чтобы скрыть свое вмешательство». «Ну, скорее всего». «А мы не могли уничтожить даже малую часть исследовательской группы Барри «Ладно, могли» но ни Сет ни Айрис, ни Мензах, ни кто-либо другой не желали всерьез рассматривать этот вариант. С одной стороны, и сохранение, и Университет Мехира и Нового Тайдленда были бы от этого не в восторге. С другой стороны, после прибытия подкрепления это и стратегически стало весьма сомнительно. В лучшем случае мы уничтожим всю спецгруппу, а потом придется спрятать улики и надеяться, что никто из людей не сообщит об этом в порыве раскаяния, как только выберемся из системы. Ну, в общем, этого мы делать не будем, если только они не нападут первыми. «Даже если я освобожу автостража, все равно придется его убить, в случае, если он вздумает прикончить всех вас», добавил я для ясности. «Понятно», — сказала Айрис. Выглядела она так, будто перебралась десяток вариантов, и ни один не закончился так, как хотелось бы. А может, это моя проекция. Как говорит доктор Пхарадвадж, в таких ситуациях не бывает легких ответов. А этот вопрос никогда и не был простым. В это время мы с адакол 2 установили безопасное соединение по коммуникатору между Айрис и главным оператором системы. Человеком женского пола по имени Трин, которая немало удивилась, когда к ней обратилась вторая группа вновь прибывших людей вскоре после первой, при том, что уже много лет колонисты ни с кем из внешнего мира не контактировали. Могу ее понять. Меня это тоже взбесило бы. Я прислушивался к разговору, но он был слишком болезненным, даже несмотря на то, что Айрис отлично умеет вести переговоры. Я знаю, бариш из странца обещала вам помочь, начала она после обмена приветствиями. Но эта корпорация пытается завладеть планетой, чтобы эксплуатировать ее ресурсы, а в данный момент эти ресурсы вы. То есть вы говорите в точности то же, что и они. Обещаете нам помочь, ответила Трин через модуль-переводчик. ох -хо, хо у них нет причин нам доверять. В Шатле Тарик с и дроном Гика разрабатывали стратегию, как убедить сепаратистов. Искали материалы, которые Айри смогла бы показать Трин, чтобы лучше объяснить положение. В том числе видеозаписи боев между различными группировками на территории основной колонии. Люди уже отправили с зондом запрос, чтобы приехал колонист, готовый поручиться за нас и рассказать о случаях инопланетного заражения. Но они понимали, что и это не поможет, поскольку две группы многие годы не общались друг с другом. По крайней мере, так считал историк Кориан в основной колонии. Возможно, сепаратисты шпионили за основной группой через соединение Ада Кол-2 с Ада Кол-1. Ратти составлял списки того, что они могут знать или наверняка знают. В заключительном абзаце, над которым он еще работал, он соглашался с версией, что причины раскола между этой фракцией и основной колонией не настолько связаны с заражением, как считалось ранее. Но, в принципе, у сепаратистов не было причин доверять мнению о нас основной группы. «Или даже верить, что мы приведем сюда именно колонисты, заметил Тарик, «а ни одного из нас в украденном скафандре». «У Тарика проблемы с доверием», — сказал Гигдрон по приватному каналу ага наверное это связано с его службой в корпоративном спецназе кстати бариша странца тоже может привести колониста чтобы тот за нее поручился добавил ратти прищурившись а это означало что ничего хорошего он не ожидает мы знаем что они поддерживают контакт с группой находящейся к югу от основной колонии Полная неразбериха, и с каждой секундой она все больше усугублялась. Я отвердил себе, что занимаюсь безопасностью, и моя работа — защищать своих людей, пока они пытаются спасти чужих. Я ничем не мог помочь, кроме как отойти в сторону. Сейчас на нас никто не нападал, и я чувствовал себя бесполезным. По крайней мере, я не болтался без дела. «Ада Кол-2» сообщила местоположение шаттла Барри Странца и как лучше до него добраться, не всполошив сепаратистов или команду Барри Странцы, Мне нужно было знать, где находится шаттл на случай, если оценка угрозы окажется неверной, и они действительно нападут. И я хотел взглянуть на него, только чтобы убедиться, ну, не знаю, не прикреплена ли к нему гигантская бомба. Мне просто надо было чем-то заняться, и я решил поглазеть на их шаттл. адакол 2 направил меня к северному проходу, а не к тому, который нашел дрон-разведчик номер один. Адакол 2 подтвердила, что люк с работающим аварийным освещением ведет в обитаемую часть колонии. Я оставил там дрон-разведчик номер один в караульном режиме. На случай, если команда Странцы или сепаратисты попытаются пробраться через этот люк на поиски нашего шатла. Из-за помех они не узнают, где мы находимся, пока не выйдут на поверхность или пока БЭ не пошлет на поиски своего автостража. Адакол-2 сказала, что у нее нет камер на этом участке, как и внешних камер на поверхности вблизи люка над ангаром. И это понятно. Но до сих пор на планете не было ни одного человека, который бы, а, хотел незаметно подкрасться и напасть на колонистов, и, б, вообще знал, где они находятся. И это говорит о том, что камеры все таки нужно устанавливать, просто на всякий случай. Гигдрон занял позицию внутри ангара, став нашей линией обороны, если враги решат подойти с этой стороны. Кроме того, с помощью камер шаттла он просматривал, не подбирается ли кто-нибудь снаружи. Взломать автостража в слепой зоне Гику было сложнее, но довольно просто направить один из зондов, чтобы он врезался в того, кто пытается подойти к шаттлу на поверхности. Кроме того, Гик Дрон послал еще несколько зондов в патруль, чтобы они следили за всеми, кто пытается приблизиться по воздуху. Не такая уж эффективная защита, ведь сканеры зондов не работали, но они не работали и у бариша-странцы. Проход, к которому меня направила Ада Кол-2, находился на противоположной стороне вестибюля, в той части, которую все еще изучал дрон-разведчик номер 2. Мне предстояло спуститься по пандусу с посадочной площадки к перекрестку трех коридоров, и пойти по ведущему на запад, вглубь скалы. Да, я пошел туда, куда повела меня странная система в странном сооружении. Потому что, хотя у Трин и других колонистов не было причин нам доверять, Лада Кол-2, похоже, были. С ботами можно наладить отношения, просто ничего не усложняя и зная, какие запросы на информацию или помощь не выйдут за рамки параметров, заданных им для охраны. И чтобы сказать человеку «нет, туда нельзя». Боты, обычные боты, не боевые, не шпионы и так далее, по умолчанию запрограммированы на разумное поведение в ответ на разумное поведение человека или другого бота. Я не знал, на что запрограммирована Ада Кол-2. За исключением того, что, как и Ада Кол-1, она ставила на первое место защиту своих людей. Канал с камерой в зале, где представители Бариши-странцы встречались с колонистами, остался открытым, и Гигдрон вел наблюдение. Звука не было, но Гигдрон увеличил изображение и интерпретировал человеческую речь по движению губ. Ратти и Тарик следили за происходящим и, благодаря отличному модулю перевода Тьяго, понимали больше, чем переговорщики Барри странцы В этом коридоре также отсутствовало освещение, что меня не очень радовало. Приходилось идти медленно, даже с учетом того, что дрон-разведчик номер два летел впереди и искал возможные препятствия. Адокол 2 спросила, не хочу ли я включить аварийное освещение, И я поинтересовался, может ли она сделать это так, чтобы никто не заметил изменения уровня энергии в предположительно темной зоне. Она ответила отрицательно, и мы остались в темноте. Я знал, что даже если Адакол 2 готов за меня поручиться, это не изменит мнение людей. Давайте посмотрим правде в глаза. Даже убедительные физические или визуальные доказательства часто не меняют человеческих взглядов. Вероятно, система не была похожа на гика, который самостоятельно распоряжается своей судьбой, является заместителем Сета, а в учебных делах университета и в побочном бизнесе по освобождению бывших корпоративных колоний занимает то же положение, что и Айрис, хотя большинство студентов и персонал нижнего звена, с которым он взаимодействует, не знают о его полных возможностях. Гик показал мне штатное расписание, разобраться в нем оказалось трудно. Я не знал, какие отношения у здешних людей с «Ада Кол-2», но весьма вероятно не такие, как у Гика с его экипажем. «Ада Кол-2 могла вести меня в ловушку, потому что возможно все. И хотя статистически плохое должно случаться не так часто, оно постоянно случается. ID BE автостраж запрос соединения. Ответ отрицательный. Повторить запрос. Передала Ада Кол-2. Она сообщала, что запросила соединение с автостражем Барише Странца, но не получила ответа и попросила меня объяснить почему. Наверное, оно и к лучшему, хотя обычные автостражи не умеют взламывать системы, только боевые. Просмотрев запись «Ада Кол-2» о появлении здесь отряда БЭ, я был на 87% уверен, что это не боевой автостраж. Его бронекостюм был таким же, как у третьего и уже мертвых автостражей барише странцы с которыми мы столкнулись. К тому же в него еще никто не стрелял. «Боевые автостражи служат не для того, чтобы просто стоять, пока люди разговаривают. Но теперь мне придется объяснять системе, никогда не контактировавшей с автостражами, не считая меня, что такое модуль контроля». «Ну ладно». «Айди. Б. Автостраж не самостоятелен». «Запрос?» — отозвалась Ада Кол-2. Излагая экзистенциальный ужас модуля контроля на базовом языке, я дошел до конца коридора, такого длинного, что, вероятно, он огибал все огромное сооружение. Рати и Тарик рассуждали о том, что по всей планете наверняка есть и другие объекты, обнаруженные и скрытые. Надеюсь, это не так. Я прошел мимо двух запертых дверей с прозрачными иллюминаторами, одна из которых, по словам Ада Кол 2 вела в кладовку с инструментами, а другая — в узловую станцию ныне несуществующей системы жизнеобеспечения или атмосферного контроля в этой секции. Это объясняло, почему сепаратисты не использовали это пространство. Сооружение было настолько большим, что они пока не хотели тратить ресурсы на ремонт этой зоны. Другие дверные проемы были наглухо закрыты каменными блоками с герметиком. «Адекол-2» сказала, что это сделали, когда стало ясно, что колонисты не смогут жить в этой секции, не проведя капитальный ремонт. Я так и не понял, произошло это еще в докорпоративный период или когда сюда прибыли колонисты Адамантина. В конце коридора дрон-разведчик номер 2 врезался в люк, Очень похожий на грузовой вход в ангар, но всего трехметровой высоты. В этот момент мы как раз говорили про модуль контроля, и закончился разговор вот так. Кол 2. Запрос. Перевод. Зачем? Зачем это нужно, и какие функции исполняет или зачем подобное допустили? Я. Ответ отсутствует. Перевод. Я не знаю или не хочу говорить об этом. Поскольку электричество в этой зоне было отключено, люк работал в ручном режиме и открывался с этой стороны с помощью механического колеса и рычага. Невероятно глупо, если не принимать во внимание, что все это место было спроектировано для защиты людей от враждебной среды, а не от других людей. Камер здесь у Ада Кол-2 тоже не было, но датчики веса, расположенные по краям строения, В основном работали исправно, и система знала, что шаттл не находится в прямой видимости от двери. Так что если кто-то не приказал адакол 2 мне соврать, чтобы заманить в ловушку, я мог спокойно открыть дверь. Тяжелый люк заело после долгого бездействия, но я налег на него и сдвинул достаточно, чтобы мог проскользнуть дрон-разведчик номер два. Внутрь проникли серый свет дня, дуновение ветра и пыль. Как только дрон-разведчик номер два вышел из укрытия, он утратил ограниченную функцию сканирования, но камера у него осталась. Он увидел большой ангар, на этот раз с освещением, а у дальней стены открывался вид на красные полосатые склоны и осыпавшиеся камни. Отряд бариши странцы, видимо, заметил вход, хотя это не объясняло, каким образом они догадались искать именно здесь, в зоне помех. Ратти сказал, что, возможно, они осматривали установки для терроформирования, намереваясь продать их на металлолом. Но это был скорее сарказм. Наклонная каменная стена, вероятно предназначенная для защиты люка от непогоды, отгораживала остальную часть ангара. Дрон-разведчик номер два не уловил никаких аудиосигналов, но вздымающий пыль ветер заглушал негромкие звуки, такие как голоса и передвижения людей. Дрон-разведчик номер два опустился на землю и завернул за угол. На одной из трех неповрежденных посадочных площадок стоял шаттл. Больше, чем шаттл Гика, длиннее, и кабина пилотов располагалась выше. Через иллюминатор в форме пузыря я увидел, что внутри сидит человек, или дополненный человек. Снаружи, у ведущего клюку трапа, стоял второй автостраж. Прежде чем начать разговор с Трин, Айрис спросила гика дрона, считает ли он, что шаттл БЭ следовал за нами, когда мы вошли в зону выключения связи. Гик дрон так не считал. Он сохранил последние данные сканирования этой области планеты, а также предполагаемое местонахождение кораблей Барри Странцы и ее шаттлов. По его мнению, этот шаттл мог попасть в зону только раньше, возможно, даже за день до нас. Дальнейший анализ мог произвести только сам ГИК, но, видимо, в сканах зондов имелся пробел, которым воспользовалась Барри Странца. Гик-дрон был раздосадован этим промахом и полагал, что Гик будет вне себя от злости. «Очень подозрительно, что они прибыли сюда именно в это время», — задумчиво произнесла Айрис. «А не мог ли тот историк рассказать нам об этом месте, потому что Белагая узнала, что кто-то из колонистов других фракций проболтался бариш из транца. Тарик простонал и потер глаза. «Излишняя осторожность никогда не повредит». «Еще бы. Вероятность того, что мы оказались в дерьме из-за того, что какой-то урод-колонист брякнул лишнего, составляла не менее 65%. Но я понятия не имел, зачем он это сделал. Трин сказала Айрис, что они не обнаружили в этом сооружении или поблизости никаких инопланетных реликтов». И, что еще важнее, не было никаких инцидентов с заражением. Так может, это ревность? Но ведь главная колония никак не могла узнать о происходящем после потери связи. Не знаю, почему люди совершают те или иные поступки. Да люди и сами не знают. «А для чего другая дверь? Она ведет еще в одну секцию ангара», — спросил Ратти, по-прежнему просматривавший видео с моего дрона в шаттле и я понял, что снова просто стою на месте. Ага. А сам я и не обратил внимания на дверь. Чудесно. Она была большая, как в ангаре, через который мы зашли со стороны терраформеров, но не такая монументальная, хотя шаттл запросто мог бы пролететь. «Запрос», — спросил я у Ада Кол-2. Она показала карту этой части сооружения, довольно примитивную. Этот ангар находился с северной стороны, а коридор вел к другому ангару, с восточной. Так что можно было пролететь на шаттле насквозь. Наверное, так нам и следовало поступить. Я отправил карту на дисплей в шаттле, чтобы показать людям. «Интересно, какой была эта планета до терраформирования?» сказала Айрис, на минуту отвлекшись от разговора с лидером сепаратистов. «Явно значительно хуже, чем сейчас», — отозвался Ратти. «А мне интересно, занимались ли терраформированием колонисты до корпоративной эпохи?» Тарик хмыкнул и начал копаться в географических данных. «Все равно ничего не происходило, и я мог стоять хоть здесь, хоть в любом другом месте. Я прислонился к люку, наблюдая через камеру дрона разведчика номер два», За автостражем и шаттлом БЭ. Они тоже ничего не делали. Ветер за пределами ангара усиливался. Внезапно он пронзительно заревел. Так громко, что модуль оценки угроз выдал сигнал тревоги и неопознанная ситуация. Это могло бы напугать. Я увидел, как человек в кабине шаттла БЭ резко дернулся, вероятно, вздрогнул. Но анализ звука, проведенный гиком-дроном, Показал, что это просто сильный порыв ветра. Я отфильтровал шум ветра и немного приглушил его. «Зонды сообщают, что погодные условия ухудшаются», — сказал гигдрон. «Высока вероятность, что я потеряю с ними связь». Это означало, что они войдут в спящий режим и сядут где-нибудь или покинут район бури, в зависимости от того, насколько все плохо. Адакол-2 подтвердила эти сведения своими данными с метеостанции на поверхности. Ну просто чудесно. Коммуникатор Айрис подал сигнал, что Трин вернулась и снова готова вести переговоры. Я переместил их в защищенный канал. Больше заняться было нечем. Я установил пару будильников и запустил серию лунного заповедника. Мне не хотелось смотреть ничего нового без гика-дрона. А он не умел в той же степени, как и сам Гик, заниматься несколькими делами одновременно. Я успел посмотреть всего 2,45 минуты сериала, как получил вопрос от Ада кол 2 «Запрос. Активность?» Я мог бы ответить, что чем-то занят, но не сериалом. Однако не было причин об этом умалчивать, и я не хотел, чтобы система решила, будто мы что-то скрываем. Во всяком случае, до тех пор, пока нам не придется что-то скрыть. Я ответил, просматриваю медиаконтент. Я не знал, есть ли у нее функция визуального восприятия, позволяющая смотреть сериал. Есть боты, которым нравятся визуальные образы, хотя они и не умеют интерпретировать изображение так же, как человек. Даже у Гика, если только он не смотрел сериал с моей помощью, Возникали проблемы с эмоциональной составляющей, например, с тем, как настроение и смену тональности обозначает музыка. Теперь, когда у него есть данные для сравнения, в свободное время Гиг пишет код, чтобы обновиться и это исправить. Для понимания некоторых сериалов просто необходима человеческая нервная ткань но большинство ботов высокого уровня способны воспринимать визуальные образы и понимать происходящее, так же, как и текстовые и аудиофайлы. Поэтому я отправил серию в канал связи с кол 2. «Тип — развлечения, сказала она и предоставила мне доступ к своему разделу с сериалами. «Ого, неплохо. Один только раздел книг и музыки был огромен. Я проверил теги сериалов, прогнав через модуль переводчик Тиаго. На 82% это была художественная литература, в основном для подростков, судя по категориям. Например, «Жестокий романтик», который я не смотрел. Может, он и неплох, не знаю, просто не мог пройти мимо названия. По корпоративным меркам он существовал по меньшей мере 4 десятилетия, даже дольше, чем медцентр Аргала. Но было и много других, о которых я никогда не слышал. Некоторые слова в названиях и описаниях не совпадали с вариантами в загруженных языковых модулях. Я снова проверил разделы книг и аудиозаписи и получил похожие результаты. К Гику дрону я обращаться не стал. Он был занят, да и тем поначалу не казалось важной. Однако повторный запрос Адакол 2, видимо, его встревожил. «Это лингвистический дрейф», — сказал он. «Многие эти сериалы сделаны на корпоративном кольце». «Ну ладно, возвращаюсь к тому случаю, о котором я никому не рассказывал, как мою правую ногу съели в искаженных воспоминаниях. Я на 73% уверен, что со мной этого не случалось» но с вероятностью 89% видел, как такое на самом деле случилось с каким-то человеком. До того, как взломать свой модуль контроля, я занимался по контракту первичным исследованием планеты с многочисленной и крайне опасной фауной. Во время первичных исследований собираются данные и составляется документация для последующей работы — чтобы никто больше не погиб. Такие исследования обычно проводят боты и дроны, но на некоторые ради экономии нанимают людей, иногда принудительно. Архив того исследования не был уничтожен, но сам я мог его частично стереть. Да. Я что, нагнетаю? Кажется, да. С другой стороны, Я не очень хорошо воспринял новость о том, что из-за измененных воспоминаний чуть не откинулся. Точнее, очень плохо воспринял. А как же иначе? «Я облажался по полной», — сказал я Гику, когда находился в медотсеке после того инцидента. Мы с Мензах поговорили с Аменой, чтобы она не волновалась. По крайней мере, чтобы она знала, что я еще жив. Ведь даже я в курсе, что для человеческих детенышей это важно. Я сказал Мензах, что хочу посмотреть сериал. Она ушла, и я тут же заблокировал для людей доступ к отсеку по коммуникатору и по сети. Ничего нового, ответил Гик. Я проигнорировал его слова, потому что он просто старался меня взбодрить. Вот если бы он начал мне сочувствовать, Это был бы повод прийти в ужас. «Твой экипаж больше не захочет, чтобы я занимался безопасностью». «С чего бы это?» Вопрос был явно ловушкой, и его следовало проигнорировать. Я все равно не мог бы сформулировать ответ словами. Я изменился. И дело не только в инопланетном заражении. «Во мне что-то сломалось». Только и сумел сказать я. «А у меня сломан двигатель для перехода через червоточину». «Его можно починить», — сказал я, и тут же понял, что зря. Нападение целей сильно повредило Гика. Его наводнили враги, и захватила другая система, изменив архив воспоминаний. Он не сумел защитить свой экипаж. Я знал, каковы последствия всего этого для Гика. Хотя нет, на самом деле не знал. Я мог лишь предполагать на основании того, что происходило со мной. В общем, ему было хреново. Хуже, чем мне. Но я продолжал говорить. «Это происходит с моей органической нервной тканью». «Да». «Именно по этой причине люди так быстро поставили диагноз», — откликнулся Гик. «Когда подобное случается с ними, их отправляют в утиль?» «Корпорации именно так и поступают. Мне давно следовало заткнуться. В этом споре я все равно проиграю». «Ну, конечно. Я-то не корпорация». «Хватит. Это говоришь не ты, а твой...» «Ага, я и до этого докатился». «Мой диплом по работе с тяжелыми травмами?» — сказал он. «Конечно, в данной ситуации он вряд ли пригодится». «Это для людей», — сказал я. «Ага, вот ловушка и захлопнулась». «Эта ситуация затронула твои человеческие ткани», — сказал гик. Все. Не хочу больше с тобой разговаривать. Мне сразу же захотелось сделать копии всех новых сериалов, текстов и аудиофайлов Ada Call 2 Наверное, она захочет взамен получить мои. А потом я вспомнил, что вне зависимости от намерений в данный момент ее люди не останутся здесь, в уютной подземной колонии, выбирая сериалы из докорпоративной центральной системы. Единственное, что меня радовало в этой хреновой ситуации, так это то, что она отвлекала от моего хренового самочувствия. Погодите-ка, кое-что произошло, а я и не заметил. Я переключился на канал Айрис, чтобы узнать, о чем она говорила с Трин. Айрис пыталась договориться о личной встрече с колонистами, а Трин проконсультировалась с другими и сообщила, что они согласны. Ладно. Не похоже, что все пошло прахом. Я перемотал запись вперед, почти на настоящее время. А вот и оно. В связи с погодными условиями, Трин пригласила людей прийти к ним вечером и поговорить лично. «Угу, понимаю. Очень похоже на ловушку. Люди тоже не обрадовались. Выключив звук на канале Стрин, Айрис неохотно высказалась. «Раз уж бариша-странца на это пошла, нам следует продемонстрировать такую же степень доверия. А ты как считаешь, автостраж?» Что ж, ветер усиливался, темнело, пыли в воздухе становилось все больше, поэтому видимость для шаттла ухудшалась, и зонды, которые еще отвечали на запросы, становились бесполезными» а я остался без работающих сканеров и с дронами, полагающимися на визуальную навигацию, причем только на ближней дистанции. Шаттл способен справиться с бурей, пока находился на поверхности и не был обесточен, но на нас мог обрушиться любой катаклизм. Например, автостраж из Барри Единственный вариант — покинуть зону помех, а это означало бросить сепаратистов. Я вернулся к настоящему и ответил «Согласен». «Спасибо», — сказал Гигдрон дрон по приватному каналу. Не я один представлял, как автостраж тихо подбирается к нашему шаттлу, пока люди дремлют внутри. Трин прислала координаты, которые нам не понадобились, потому что Адакол-2 уже снабдила меня картой. Мы находились в противоположном от отряда Бариши конце комплекса. И это хорошо, но всего в 20 минутах ходьбы. В комплексе было два выхода, что позволяло выставить дроны в качестве дозорных. Бот-пилот подвел шаттл к другому открытому ангару. Он находился на восточной стороне, недалеко от нашей первоначальной позиции, и напоминал тот, где находился шаттл «БЭ», но был примерно вдвое меньше и лишь с двумя посадочными площадками. Я встретил людей и гика-дрона у люка. Затем «Адекол-2» направила меня через несколько туннелей и еще один люк в коридор. Пока мы шли, люди снимали видео, а гик летел впереди. Во всей секции был включен свет и работала система жизнеобеспечения. Люди откинули капюшонные шлемы, и я тоже. Самая важная часть маскировки – не выделяться среди людей. Все они выглядели уставшими и вспотели. Коридор украшали только рисунки на стенах. Имелись и признаки жилья, например ящик рядом с дверным проемом, наполненный запасными воздушными фильтрами для старых скафандров, которыми пользовались колонисты. Странно. Но здесь я чувствовал себя в еще меньшей безопасности, чем в жутких темных коридорах, потому что в любой момент мог появиться человек. Я не знал, что именно Адакол 2 рассказала обо мне своим операторам и не решался спросить. Вдруг она воспримет это как желание, чтобы она рассказала им обо мне. Я-то этого не хотел. Конечно, вряд ли удастся сохранить мое существование в тайне но чем меньше я буду общаться с колонистами, тем лучше». Однажды я сказал Мензах, «Не знаю, что со мной не так». Она ответила, «Я думаю, ты знаешь, просто не хочешь об этом говорить». Пока что Трин и другие лидеры отказались впустить представителей баришей странцы и дать им возможность обратиться ко всем колонистам. «Уже неплохо», — сказала по пути Айрис. «Пока мы здесь, я велел людям не говорить ничего такого, что не должна знать бариша Странца. Ведь тут ее автостраж, наверняка есть дроны, а без сканеров я не мог обнаружить их и принять меры». Ратти посмотрел на Айрис. «Думаешь, бариша Странца сделает колонистам что-то вроде предложения о трудоустройстве? Спросит их, не желают ли они подписаться на арабский труд?» «Они преподнесут все это помягче. Но в целом, да, могут попытаться», — отозвался Тарик. «Колонисты живут здесь в полном одиночестве и уязвимы для манипуляций». «Из разговора с Трин я поняла, что эта группа независима, ее нелегко в чем -то убедить», — сказала Айрис. «Думаю, вероятность, что они на такое согласятся, минимальна». Она почесала лоб и слегка поморщилась. Я даже не знаю, в их ли интересах улететь вместе с остальными. Если мы сумеем закрепить права на колонию за колонистами, они смогут остаться здесь. Позже они могут изменить точку зрения или не изменить, но как минимум решение будет за ними. В особенности, если университет заключит сделку и пришлет исследовательскую группу на пересадочную станцию, задумчиво сказал Ратти. Пока колонисты не столкнулись с заражением, они смогут прилетать туда и улетать, когда захочется. Экипаж Гика уже обсуждал этот вариант. Использовать орбитальную станцию не только для того, чтобы колонисты садились там на орбитальные корабли и получали грузы, но и как место для университетской лаборатории по изучению инопланетного заражения. Колонисты, конечно, должны были еще согласиться на это, но тем самым колония получила бы дополнительный доход. Если планета верно проведет оценку заражения, если университет выиграет судебный иск от имени колонистов, если и странца их не похитит. Все эти вопросы повисли в воздухе. «Это если накладывает огромную ответственность», без оптимизма высказался Тарик. Ратти помахал рукой. «Планета никогда не станет полностью безопасной, если только кто-нибудь не обнаружит, по какой причине инопланетные материалы вызывают подобные реакции». Люди и выглядели, и говорили устало. Ох, об этом-то я и забыл. «Сколько времени они уже не спали?» — спросил я гика дрона по приватному каналу. Предполагалось, что во время полета к терроформерам они будут спать по очереди, но из-за нервного напряжения это оказалось невозможным. Мне следовало уделить этому больше внимания. Опять я облажался. «Мы оба облажались», — сказал Гигдрон. «Нет, он не прочел мои мысли, просто хорошо меня знал». Я должен был запретить людям принимать напитки со стимуляторами. Когда до места назначения оставалось всего два поворота, адакол 2 подала сигнал, что нас встретит человек. Я отозвал дрона и убедился, что мой код двигаться как человек активен. «Как думаете, это жест доверия?» — спросил Ратти по общему каналу. Они и с корпорациями встречаются лично, так что, возможно, это просто отсутствие чувства самосохранения. «Я имел в виду центральную систему, а не колонистов», — отозвался Ратти. «Интересная мысль», — сказала Айрис. «Пери, это возможно?» «Серьезно? Да кто может это знать?» «Мы уже обсуждали эти допущения, Айрис», — ответил Гигдрон. «Допущения?» — спросил Ратти. «Приписывание человеческих характеристик искусственному интеллекту», — пояснил Гигдрон. «Возможно, это означает жест доверия, но не обязательно, и не следует основывать решение на этом». «Но что ты считаешь человеческими характеристиками?» — спросил Ратти. «Ой, ну умоляю, не начинай», — вставил Тарик. «Почему это?» — весело произнес Ратти. «Потому что Тарик и философские споры смущают», — ответил Гигдрон. «Потому что он любит выигрывать и не заткнется, пока не победит», — возразил Тарик. «Проблема Тарика в том, что он проецирует свои эмоции на других», — сказал Гигдрон. «Народ, прекратите. Зря я спросила», — сказала Айрис и добавила смеющийся смайлик. Я тоже был не в том настроении, чтобы слушать их перебранку. Мы повернули за угол, и там стоял колонист. У него не было сетевого идентификатора, но Ада Кол-2 назвала имя – Люци. А когда я попросил дополнительную информацию – гендерный ББ, какой-то непереводимый термин, и местоимение он – его. Я задал этот вопрос, потому что люди стали бы донимать меня этим. «Мне же человеческий пол был совершенно безразличен». «Здравствуйте. Спасибо за приглашение», — сказал Айрис. Люци был мелким, как и все люди, примерно с Айрис ростом, с более бледной кожей, чем у нее, Рати и Тарика. Его темные волосы были выбриты с геометрическим узором из щетины. Из одежды на нем были свободные штаны и длинная рубашка, не похожая на те, что носили обитатели основной колонии. Но этой группе не нужно было постоянно выходить на улицу в скафандрах, поэтому им не требовалась практичная одежда. «А, добро пожаловать», — сказал он с нервным видом. «Это из-за меня? Я выгляжу угрожающе?» Было уже слишком поздно выталкивать вперед Ратти, Тогда я показался бы еще более странным. Люци повел нас в комнату с темно-синими стенами, текстура которых выглядела грубой, но оказалась мягкой на ощупь, и полом из искусственного камня с серыми разводами. Люци показал людям прилегающую комнату отдыха и объяснил, как разобрать встроенные в стены лежанки. Тем временем Майрис попыталась начать разговор фразами типа «наверное удивительно встречать новых людей после стольких лет». Как же потрясающе было исследовать это место, когда вы его нашли, правда? Вам интересно ознакомиться с исследованием о декорпоративных культурах? В конце концов, она сдалась. Рати и Тарик попытались прийти на помощь, но Айрис все равно расстроилась. Люци по-быстрому попрощался, склонив голову, и ушел. Черт! сказала Айрис, стоя в центре комнаты. Ратти плюхнулся на кровать. «Не знаю. Может, он просто чувствовал себя не в своей тарелке. Или боялся, или решил, что мы заразим его, если он тут задержится». Тарик прислонился к двери в другую комнату. «Ты считаешь, что бариша странца уже отравила колодец?» Айрис потерла виски, а потом стянула с головы шарф и распустила волосы. «Ага. Надеюсь, Трин не переоценила желание других лидеров с нами встретиться». «Давайте просто подождем их следующего шага, прежде чем что-то предпринимать». Люди принесли с собой немного еды и постоянно спрашивали меня, всё ли в порядке, так что пришлось сказать «да», и Айрис прилегла на кровать в другой комнате. Рати и Тарик сели вместе на кушетку в этой. Из арки между комнатами хорошо просматривались оба дверных проема, поэтому я сел там, а гигдрон устроился рядом. «Я выставил часовыми дроны разведчики номер два и номер три, но если Б.Э. попытается тайком запустить сюда дрон или что еще, лучше всего обнаружить их визуально». «Гик-дрон» запустил в фоновом режиме сериал, но на самом деле я мог только пялиться в стену». Рати и Тарик говорили о том, что происходит между ними. охо -ох хо -ох. Я не пытался тебе ничего внушить» обеспокоенно произнес старик почти шепотом. Серьезно? отозвался Ратти. Он явно хотел выглядеть равнодушным, но на самом деле был в бешенстве. Я по-быстрому сравнил тон его голоса с архивными записями в различных горячих дискуссиях. И точно, он был в бешенстве. Я не хочу разрывать чьи-то отношения. За четыре планетарных дня до начала миссии по ремонту маршрутизаторов, он должен сказать, злополучные миссии, хотя мне все миссии хочется назвать злополучными, Ну ладно, неважно. Я вышагивал по коридору Гика между медицинским и инженерным отсеками, пока большинство людей отдыхало. Я смотрел вместе с Гиком сериал, но не мог стоять на месте. Вероятно, из-за того... «Да, больше я это не вычеркиваю, ведь вы уже знаете, что произошло». Затем мой дрон у Кубрика услышал человеческие голоса на повышенных тонах. Длилось это недолго, но я успел уловить подлинное волнение, а не просто пылкий спор. Я поставил серию на паузу и спросил Гика, «Что это?» «Ты не захочешь знать», — ответил он. Как раз наоборот, мне безумно хотелось узнать. Я вызвал третьего, и тот отчитался, что все совершенно нормально, то есть скучно. Он находился в лабораторном модуле, смотрел образовательные видеофильмы. Знаю, знаю. До сериалов он еще не дорос, и это не так-то просто. Хотя со взломанным модулем контроля скука — это не так уж плохо. Жаль, что не мой вариант. Если люди подерутся, ну, скажем так, вероятность этого была низкой. Споры случались, но не больше. Я так много времени провел среди людей, которые ненавидели друг друга, ненавидели меня, ненавидели то место, где мы находились, и на все это были веские причины. А теперь... Привык к людям, которые в большинстве случаев вели себя мило даже с незнакомцами. И когда не соглашались друг с другом в том, что делать дальше. Они не пытались зарезать друг друга или отравить половину столовой. И я заскучал. «Ты расстроен», — сказал Гик. Я уже двинулся в сторону жилого сектора. Предполагалось, что я должен регулярно проверять свои эмоции. «Вот я и сделал вид, будто собираюсь этим заняться». «Да, это меня расстроило», — ответил я. «Я расстроен». «Теперь ты счастлив?» «Ты бредишь», — сказал Гик. Камеры Гика в коридорах ничего не показывали, а все средства визуального наблюдения в каютах экипажа были для меня заблокированы. На камбузе я обнаружил Кайди с рассеянным видом поедающую кусочки из контейнера. Она явно что-то читала в своей ленте. Обнадёживающе. Я мало общался с Кайди, но знал, что если бы речь шла о чем то опасном для жизни, она постаралась бы вмешаться или позвала на помощь, а не просто прибавила громкость на своем интерфейсе. Увидев меня, она лишь махнула рукой в сторону жилого сектора. На полпути к нему из двери вылетел Тарик. Чуть не столкнувшись со мной, он резко остановился. Выглядел он испуганным. «Какая-то проблема?» — спросил я. «Что?» «Нет». Он уставился на меня, а я на него чуть выше глаз. Он поморщился и провел рукой по волосам. «Не такого рода проблема». «А какого рода?» Знак вопроса я в конце не поставил, потому что на самом деле не хотел знать и надеялся, что он не скажет. Из дверного проема высунул голову Ратти. «А, привет, автостраж. Извини, что мы тебя побеспокоили, мы просто спорили». Я не пошевелился. Я знал, что у меня максимум секунды четыре, прежде чем они сломаются и все выложат. Но прошло всего две. Понимаю, это выглядит как начал Тарик. Никак это не выглядит, прервал его Ратти. Так странно, что Рати кого-то прерывает, хотя это невозбужденный разговор на повышенных тонах, когда все люди говорят одновременно. Это был спор на тему секса. Я ж говорил, ты не захочешь узнать, сказал Гик по приватному каналу. Ох ты ж! Я скорчил рожу, ничего не мог с собой поделать и невольно попятился на пару метров. Ратти взмахнул руками, пытаясь меня успокоить. «Да ничего страшного, всё закончилось!» И я ушёл. «Я тоже не хотела вмешиваться», — сказала Кайди, когда я проходил мимо неё. «Мы с Матео вместе не в этом смысле», — сказал Тарик. Тарик и Маттео не числились брачными партнерами в списках экипажа Гика. Зато партнеры были у Кариме, но остались на планете университета. Я мог бы поделиться этими сведениями с Ратти, но вряд ли ему сейчас они пригодились бы. По крайней мере, если баришестранца странца А знала о нашем местонахождении и Б успела установить в радиусе действия «жучок», Подслушивать этот разговор было бесполезно, хотя вряд ли кто-то другой, кроме меня, счел бы его одновременно возмутительным и скучным. Я отфильтровал их голоса из аудиозаписи, оставив только поиск по ключевым словам на случай, если кто-то из них позовет на помощь, и продолжил смотреть на стену. Люди все-таки умудрились немного поспать, а мы с Гиком Дроном посмотрели серию первооткрывателей. По данным Ада Кол-2, погода будет ухудшаться еще 3,2 часа, а затем буря начнет затихать. У меня имелось 57 причин для тревоги, если говорить о сдерживании эмоций, но с этим я все равно сейчас ничего не мог поделать». А потом включился коммуникатор. Трин сообщила Айрис, что барише Странца желает встретиться с одним из нас лично. Значит, пятьдесят восемь.